Глава двадцать шестая. Пилка дров. Светало. Щедрый царственный и не опушил столбы зоны и предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звездочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой. Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для опилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его с первыми сединками в волосах не покрыта. Он был ничтожный, бесправный раб. Он сидел уже 12 лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как ее уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у нее вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел. При его аресте жена была беременной. Сологдин прошел Чердынские леса, в Оркутские шахты, два следствия, полгода и год, с бессонницей, изматыванием силы соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в коптерке в ожидании худших времен. Денег он получал в месяц 30 рублей на 3 килограмма сахара, и то не наличными Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством. И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия. Когда-то под следствием сухие веревочки опять набухли и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни. Однако топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек добрую волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооруженному восстанию, тем более, что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение ставить в пяти шагах от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы. И само такое соотношение, один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛАГа. Но заупрямился и тем только усугубил подозрение Сологдин. Он заявил нездержанно, что при попке работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали. Заставлять заков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь. заки занимались работой умственной и не по его ведомству. Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольно-наемные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако за годы службы в надзор-составе Они как бы разучились работать. У них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдаться. Разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключенным, чаще всего Нержину и Рубину, пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно, как на ладони, Да еще дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними. В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом Малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу. Во всякое время от подъема до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулеметами без конвоина Еще потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на Шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был несколько соединенных дворов общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное, он здесь ел от пуза, хлеба черного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь, видимо, посправнел и отмяк, отсев ураллага, от трех земли соповала, до трех весен лесосплава где много тысяч бревен он перенянчил. «Ну, Спиридон!» — с нетерпением окликнул Сологдин. «Что такое-то?» Лицо Спиридона с усами седо-рыжими, бровями седо-рыжими и кожей красноватой было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку. «Как что, пила не тянет?» «С чего бы от не тянула?» — удивился Спиридон. — За зиму кой раз вы жалитесь. А ну, черкнем разок. И подал пилу одной ручкой. Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулежно. Потом въелась и пошла. — Вы в руке то ее больно крепко держите, — осторожно посоветовал Спиридон. — Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перво. — И водите по воле плавненько. — О, ну, ну. — К себе-то, когда волочуете, не дергайте. Каждый из них ощущал свое явное превосходство над другим. Сологдин, потому что знал теоретическую механику, сопромат и много еще наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь. Спиридон, потому что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал. Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла, позвенивая, и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому. Сологдин рассмеялся. — Да ты чудесник, Спиридон, ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развел. Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле. — Жрет себе, жрет, мелко жует, сама не глотает другим отдает. И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак. — Ничуть я не точил. Повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. — Сами зуб смотрите. Какой вчера, такой сегодня. Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилен. Но что-то этот плут с ней сделал. — Ну, давай, Спиридон, еще чербачок. — Не, — взялся Спиридон за спину. — Я заморился. Что деды, что продеды не доработали, все на меня легло. А вот ваши дружки подойдут. Однако дружки не шли. Уже в полную силу рассвело, проступило торжественное иниистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инием, и сивые космы его украшали, а лип на прогулочном дворике вдали. — Ты как на шарашку попала а, Спиридон? — приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин. — Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая подчерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития. — Да, — чмокнул Спиридон, — вон вас каких ученых людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «Стикладуф». — Эй, и правда, Стикладуф когда-то был. Халявный мастер на нашем заводе под Брянским. Да дело давнее. Уж и глаз нет, и работа тая сюда не относится. Тут и мудрого и стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всем заводе сроду не было. А все ж по карточке привезли. И, ну, догляделись, кто таков, хотели назад пихать. Да спасибо коменданту дворникам взял. Из-за угла со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания тюремного штаба показался нержан. Он шел в незастегнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казенным и потому до квадратности коротким полотенцем на шее. — С добрым утром, друзья! — отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку. — Глебчик, ты обезумел? Где ты видишь снег? — покосился Сологдин. — А вот! — мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погреба. Там был редко пушистый нетронутый слой, не то снега, не то инея. И, собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случаясь поблизости, мешали этому. — Эк, тебе распарило! — покачал головой Спиридон. — Письма-то все нет, Спиридон Данилович! — откликнулся Нержин. — Вот именно есть! — Что ж читать не приносил, все в порядке? — Письмо есть да взять нельзя. У змея. — У Не дает. Нержин остановился в растирании. — Он-то в списке меня повесил. Документант да наладил чердак разбирать. Пока я прохватился, а уж змей прием кончил. Теперь в понедельник. — Эх, гады! — вздохнул Нержин, скаляя зубы. — Попов судить на то черт есть! — махнул Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало. — Ну... Я покатил. И в своем малахае, со смешно спадающими на бок ушами, как у дворняшки, Спиридон пошел в сторону вахты, куда зеков кроме него не пускали. — А топор! Спиридон, топор где? — опомнился вслед Сологдин. — Дежурняк принесет! — отозвался Спиридон и скрылся. — Ну, — сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину, — не угодил я Антону. Отнесся я к семерке, как к трупу пьяницы под Марфинским забором. И еще вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался. Сологдин повел головою, усмехнулся скорее неодобрительно. При усмешке между его светлорусами с присидью, аккуратно подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы ядреных, незатронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов. Ты ведешь себя не как исчислитель, а как пиит. Нержин не удивился. И математик, и поэт были заменены по известному чудачеству Сологдина говорить на так называемом «языке предельной ясности», не употребляя «птичьих», то есть иностранных слов. Все так же полуголый, не спеша дотираясь полотенечком, Нержин сказал невесело. «Да, на меня это не похоже». Она вдруг так все опротивила, что ничего не хочется. В Сибирь так в Сибирь. Я с сожалением замечаю, что Левка прав. Скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего характер. А мне хочется вмешиваться в события, может быть, даже кому-нибудь в морду дать. Сологдин удобнее прислонился к козлам. «Это глубоко радует меня, друг мой». Твое усугубленное неверие, то, что называлось скептицизмом на языке кажущейся ясности, было неизбежным на пути от сатанинского дурмана. Он хотел сказать от марксизма, но не знал, чем по-русски заменить. К свету истины. Ты уже не мальчик, — Сологдин был на шесть лет старше, — и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. И должен выбирать. Сологдин смотрел на Невжина со значительностью. Но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился. «А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой слаб, и ты источник ошибок?» И как впервые вскинулся и посмотрел на друга. «Слушай, а в тебе все-таки свет истины». И проституция есть нравственное благо. И в поединке с Пушкиным был прав Дантес. И Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов. Но, кажется, я эти положения успешно защитил. Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди. Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я как составное деревянное яйцо. Во мне девять сфер. Сфера птичьего слова. Виноват. Видишь, как я не изобретателен? Во мне девять ашарий. И редко кому я даю увидеть внутреннее. Не забывай, что мы живем под закрытым забралом. Всю жизнь под закрытым забралом нас вынудили. А люди и вообще и без этого сложнее, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца, а в жизни мы никогда до конца не узнаем. Вот за что люблю Достоевского. Ставрогин, Свидригайлов, Кириллов. Что за люди? Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь. Ставрогин это, кстати, откуда? Из бесов. Ты не читал? Изумился Сологдин. Макроватая куция вафельной полотенцы нержен повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам. Бесов. Разве мое поколение... Что ты? Да где было их достать? Это ж контрреволюционная литература. Да опасно просто. Он надел и телогрейку. Но вообще я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился снар, прорезаешь глазами, разве тут же, в первое мгновение, ты не даешь ему оценки в главном? Враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно. А ты говоришь, так трудно понять человека. Да вот как мы с тобой встретились. Ты приехал на шарашку, еще когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь? Ну да. Я утром спускаюсь и насвистываю что-то легкомысленное. А ты вытирался и в полутьме поднял лицо из полотенца, и я столбенел. Мне показалось иконный лик. Позже-то я доглядел, что ты нисколько не святой, не стану тебе льстить. Сологдин рассмеялся. У тебя лицо совсем не мягкое, но оно необыкновенное. И сразу же я почувствовал к тебе доверие. И уже через пять минут рассказывал тебе. Я был поражен твоей прометчивостью. Но человек с такими глазами не может быть стукачом Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным. И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик. Карамазовский. Да, ты помнишь. Что делать с сурками И ты сказал... «Перестрелять! А?» Нержин и сейчас смотрел, как бы проверяя. «Может, Сологдин откажется?» Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картинно скрестив руки на груди, ему очень шло это положение, он произнес приподнято, «Друг мои только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов». Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество, видеть зло мира и искоренить его. Погоди, и придешь к Богу и ты. Твое ни во что не верие — это не почва для мыслящего человека, это бедность души. Нежин вздохнул. Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца мира, некий высший разум Вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет, я был бы менее морален? Безусловно. Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтобы непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие? А в чем пошатнется моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было — «Да ни в чем!» Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем. «Нет другого пути. Если ты усумнишься, хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове писания, все разрушено, ты безбожник». Он так сиканул рукой по воздуху, будто в ней была сабля. «Вот так вы и отталкиваете людей. Все или ничего. Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу?» Что мне выдвинуть? Чем загородиться?» «Я и говорю. Я только то и знаю, что ничего не знаю». Взял пилу подмастерье Сократа и другой ручкой протянул Сологдину. «Ладно, об этом не на дровах», — согласился тот. Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но все же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упреков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое дает неподневольный и невызванный нуждою труд. Только перед четвертым резом ярко разрумянившийся Сологдин буркнул. — Сучка б не зацепить! И после четвертого чурбака Нержин пробормотал. Да, сучковатая падла. Душистые, то белые, то желтые опилки, с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли. Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание, он не станет карабкаться в придурки, Не станет бояться общих, а будет медленно, сознанием жизненных глубин, выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, тянуть резину весь двенадцатичасовой день. И так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать, тюрьма — не только проклятие, она и благословение. Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, подтягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться. Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу, успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казенной работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своем мозге, истощенном столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишенном фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей. Как это заметно у мужчин к сорока годам, взлет жизненных сил. Особенно если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.